было для Сталина дело второстепенным. Его интересовал мир в одной стране, как впоследствии социализм в одной стране. В решающем голосовании он присоединился к Ледиду. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторое подобие точки зрения на Брестские позиции. Все контрреволюционеры, начиная от меньшевиков и эсеров,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 Оказывается, ставили себе цель – сорвать Брестский мирный договор, арестовать Ленина, Сталина, Свердлова, убить их и сформировать новое правительство из бухаринцев, троцкистов и левых эсер. В современных исторических исследованиях можно на каждом шагу встретить праздник. В Брест-Литовске Троцкий не выполнил инструкции Ленина, на Южном фронте Троцкий пошел против директивы Ленина, На Восточном фронте Троцкий действовал разрез с указаниями Ленина и прочее, и прочее. Прежде всего, надо отметить, что Ленин не мог давать мне личных директив. Отношения партии были совсем не таковы. Мы оба были членами ЦК, который разрешал все разногласия. Если между мной и Ленином было то или другое разногласие, а такие разногласия бывали не раз, Вопрос автоматически переходил в Политбюро, и оно выносило решение. Следовательно, с формальной стороны тут не шло никаким образом речи о нарушении мной директив Ленина. Никто не отваживается сказать, что я нарушил постановление Политбюро или ЦК. Это только одна сторона дела, формальная. По существу же нельзя не спросить, были ли основания выполнять директивы Ленина, который во главе военного ведомства поставил меня, лицо преступное и не совершавшее ничего, кроме ошибок и преступлений. Во главе всего народного хозяйства поставил Рыкова, реставратора капитализма, будущего агента фашизма и прочее. Во главе коммунистического интернационала поставил будущего фашиста и изменника Зиновьева. Во главе центрального органа партии и в качестве одного из руководителей коммунистического интернационала будущего фашистского бандита Бухарина и так далее и тому подобное. Или Ленин столь роковым образом ошибался в оценке своих ближайших сотрудников, которых он знал в течение десятков лет. Было глубокое различие между политикой Ленина во время Брест-Литовского кризиса и политикой Сталина, который стоял ближе к Зиновьеву. Надо сказать, что Зиновьев один имел мужество требовать немедленного подписания мира Предсказывая, что затяжка переговоров поведет к ухудшению мирных условий Вернее сказать, пугая нас этим Никто из нас не сомневался, что с точки зрения патриотической Выгоднее подписать условия немедленно Но Ленин считал, что затягивание мирных переговоров Есть революционная агитация И что задачи международной революции Стоят над патриотическими соображениями от территориальных и иных условий мирного договора. Для Ленина вопрос сводился к передышке в борьбе за международную революцию. Сталин считал, что международная революция будет потенцией, с которой мы считаться не можем. Он вносил правду позже. В эти слова поправки, чтобы противопоставлять себя другим, но по существу международная революция в те дни, как и значительно позже, Оставалось для него безжизненной формулы, с которой ему нечего было делать в практической политике. Именно во время этого кризиса ясно видно было, что факторы мировой политики являются для Сталина рядом неизвестных величин. Он их не знал, и они его не интересовали. В германском рабочем классе шли страстные преде в передовых слоях о том, почему большевики вступили и готовятся к заключению Бира. «Было немало голосов в том смысле, что большевики и правительство Гоген Солерна играют комедию с заранее распределенными ролями. Борьба за революцию требовала доказать этим рабочим, что мы не можем поступить иначе, что враг наступает нам на затылок, что мы вынуждены подписать мирный договор. Именно поэтому немецкое наступление являлось самым очевидным доказательством вынужденного характера договора. Однако... Одного ультиматума с Германией было недостаточно. Ультиматум мог тоже входить в заранее установленную игру. Другое дело. Продвижение германских войск, захват городов, военного имущества. Мы теряли огромные ценности. Но мы выигрывали в политическом доверии рабочего класса всего мира. Таков был смысл разногласия.